Ирина медленно, с длинными паузами, ни разу не взглянув ему в лицо, рассказала ему свою подлинную историю с самого начала. Когда она замолчала, небо над крышами густо зарозовело. — Вот, значит, как, — сказал Новиков. — Вот какие пироги с котятами! Ирину передернуло. «Извини, вырвалось. Дожили, значит. Что ж, когда не помирать, все равно день терять. И к чему ты мне все это изложила?» Ирина смотрела на него и опять поражалась. «Да, Андрей — это Андрей. Больше всего она боялась, что в его глазах отразится страх или отвращение к ней. А увидела прежде всего...» Сочувствие. То есть она сама в его понимании не изменилась. Изменились сопутствующие обстоятельства. Спасибо. Слушай дальше. Пока ничего страшного не произошло. Но я устала, я больше не могу. Еще чуть-чуть и сорвусь. Или сойду с ума. Вашего человеческого. Мне нужен помощник. Не случайный фигурант для технической работы, а друг, с которым я могу говорить обо всем. Нож оказалась не по мне. Судьбы мира — слишком тяжелый груз. А ты не пожалеешь. Спаситель Вселенной. Роль как раз для тебя. Мы будем вместе, и ты сможешь осуществить любое свое желание. Любое, Андрей. Новиков слушал ее и улыбался. Но голос, когда он заговорил, был серьезным. «На свете есть много вещей, насчет которых разумный человек мог бы пожелать остаться в неведении». «Это сказал Эмерсон. Вы его должны были проходить. ну да уж ладно. А тебе ничего не будет от твоих начальников за разглашение?» «Конечно, нет». «Меня никто не контролирует, и вообще, я же не на мафию работаю». «Дай-то бог», — с некоторым сомнением сказал Новиков. «А все, что хочешь, это, конечно, заманчиво. Я бы даже сказал, весьма. Знаешь что, давай-ка лучше еще поспим. Досталось тебе крепко, и, как я подозреваю, в ближайшее время спокойной жизни не предвидится». Эти слова поразили ее своей совершенной неуместностью, но, подчиняясь его уверенному тону, она послушно легла в постель, и когда он обнял ее, поняла, что именно это ей и нужно сейчас, прижалась к нему всем телом и удивительно быстро провалилась в глубокий сон. Зато... Новиков лежал, глядя в потолок, и спать ему хотелось меньше всего на свете. Он поверил Ирине сразу. Просто ощутил, что как бы невероятно ее слова ни звучали, все они чистая и абсолютная правда. И потрясен он был не невероятностью, а скорее обыденностью исторического момента. А ведь если припомнить, так всегда и случалось. Взять ту же высадку на Луну? Что он особенного ощутил, когда, сидя замороженным в кафе якорь, услышал сообщение по радио? Кажется, подумал, «Ну вот», и тут же отвлекся. А сейчас? Ну и что из того, что на плече у него тихо дышит во сне инопланетянка? Вполне можно предположить. — услышан эту информацию о долгожданном контакте по каналам Евро или Интервидения, она произвела бы гораздо большее впечатление. И много еще чего подобного передумал Андрей Новиков. Встали они около полудня. Пока Ирина занималась с собой ванной, Новиков включил запись концерта Арнольда Биша конца 50-х годов и сидел на подоконнике, слушал причудливые голоса саксофонов, кларнетов, тромбонов. Беспокоила его сейчас одна только мысль, которую он и высказал, когда вошла Ирина, свежая и будто светящаяся изнутри. «Все в порядке», — ответила она, — «мы с мужем живем на два дома. Он почти круглый год на даче, а я в основном здесь. Так что за мое семейное счастье можешь не тревожиться». «Это, конечно, очень удачно. В том плане, что тебе ничто не мешает съездить со мной кое-куда на денек. Другого же я как-то и не опасался».